Между тем буря вместо того, чтобы ослабевать, сейчас уночая становилась сильнее. Корабли, бросаемые одни на другие, сваливались и разлетались в щепы. В короткое время было потоплено и разбито скалы сорок из них. Весь берег от Алжира до Шершели был покрыт мачтами, обломками, трупами. Арабы, спустившие с гор, дорезывали утопающих. Двадцать шестого император, видя, что половина флота и припасы всех родов уничтожены, приказал войску отступить до мыса Матифу. Раненых поместили в середине, и отступление совершилось в должном порядке до берегов Гарана, среди неспертных туч арабов. Реку, вода, воду которой поднялись от дождей, невозможно было пройти вброд. Оставалось остановиться на берегу ее. Карл Пятый, расположив лагерь треугольником, одна только сторона которого обращалась к неприятелю, а две другие опирались на море и на реку, приказал собрать обломки, выброшенные на берег, и построить мост. Но на другой день вода упала, и армия перешла реку вброд. Турки прекратили преследование. Оставалось отбиваться от арабов. На следующий день пришли к Гамису, глубокой тенистой реке, через которую надо было построить мост. Наконец, 30 октября армия достигла мыса Матифу и расположилась в римских развалинах Рузгуниума. 1 ноября Карл V приказал посадить на суда свое войско, упавшее духом, но едва половина была перевезена на них, как поднялась новая буря, страшнее первой. Корабли поспешили выбраться в открытое море и, наконец, кое-как поодиночке достигли в различных местах берегов Италии, где весь об этом бедствии распространило горесть и смущение. Карл Пятый оставил Африку 3 ноября. 4 поехал в Бужию, где пробыл две недели в ожидании, чтобы волнение улеглось. выехал из нее 17 и принужден был возвратиться в нее по причине новой буи. Наконец, с 23-го числа снова вышел в море и достиг Майорки, откуда 1 декабря уехал в Картахену. Таков был конец этой плачевной экспедиции, памяти которой навсегда останется в истории. О ней говорится почти то же самое в арабских летописях, разумеется, с некоторыми вариациями в пользу мусульман. Неудача Карла V усилила еще большую дерзость алжирских пиратов, которые прозвали город свой непобедимым. они снова приняли за свои опустошительные набеги. Марабут, предсказавший гибель христианского флота, был почитаем как святой. Его память чтут в Алжире доныне. Узнав о поражении своего соперника, Франциск I стал надеяться на довершение его гибели, если воспользуется расстройством императора, и потому немедленно вступил еще теснейшие связи с Сулейманом. Султан прислал ему флот в 150 судов, который отплыл 28 мая 1543 года под начальством Хирэддина. 20 июня разрушил Жок Реджо, мимоходом погрозил Риму, и 5 июля бросил якоры перед Марселью. Но вскоре пират, заметив, что ничего не готово для какой бы то ни было экспедиции, наскучил бездействием и громко изъявил свое неудовольствие. Король, казалось, колебался и не смел уж воспользоваться флотом, которого просил так убедительно. Он боялся восстановить против себя всю Европу, приняв под знамена Франции иступленных мусульман, не обращавших никакого внимания на права народной. Наконец он дал решительное приказание отковать Ниццу. Французские и турецкие войска действовали согласно и сначала успешно, Но известие, что дюгвасты и Дориа приближаются с моря и суши на выручку с значительными силами, распространило между осаждающими такой ужас, что они отказались от своего предприятия. Хейреддин возвратился в Тулон, откуда отправил двадцать пять галер грабить города Испании. Маленькая эскадрия довезла свою добычу в Алжир, где перезимовала. Хейреддин провел до следующего лета в Тулоне, занятый починкой своих судов и таинственными переговорами с Дорьей. Генуя, казалось, искала дружбы со старым пиратом. Завязались переговоры о размене пленных, причем особенно восхищал Хейреддина размен знаменитого Драгутта, который тотчас получил начальство над Голиотом. Драгут впоследствии сделался одним из самых смелых разбойников —